Наруже семь. Токио. Первым лунатиком на островах стал студент-биолог по имени Такуя Мидзусима. После автокатастрофы он пролежал в коме неделю, но очнулся 26 августа, не дожидаясь ночи, в 13:40 и попытался убить родного брата. Часом позже пациент, которому удаляли желчный пузырь, встал с операционного стола и набросился на хирурга он был слаб и истекал кровью, но потерявшая сознание медсестра пришла на помощь. Они убили троих, прежде чем были расстреляны в упор полицейскими. Император Акихито выразил соболезнование родственникам погибших и попросил не паниковать. Улицы городов опустели. Токийцы запирались в квартирах и выбрасывали из окон ключи. Фотограф Емиури Симбун фотографировал усеянные ключами газоны. Выпуски новостей отдавали медным запахом крови. Репортажи из Нью-Йорка напоминали блокбастер с пометкой 18+. На Алтае шаманы проводили свои ритуалы. Кардиналы обращались к католикам с проповедями. Далай-лама призвал человечество не проливать кровь. Распространялись истории о том, как лунатики забрали в храм кришнаитов и начали танцевать вместе с прихожанами. По другой версии зашли к свидетелям и егговы и молились с ними хором. На экранах лидеры Южной и Северной Кореи обсуждали приближающиеся сумерки, но гораздо больше шума наделал новый ролик Карающей длани, хороним Америку. Обсуждали не содержимое, а внешний вид блогера и то, как часто он запинался. В приемные института беззвучно работал телевизор, словно маркиза де Сад допустили компьютеру, и он выстучил бегущую строку. Дональд Трамп выступал в прямом эфире. Он забыл причесаться. Что же, подумал профессор Таканори Тоути. В отличие от меня, этой ночью он наверняка не спал. За панорамными окнами полыхала закатное зарево. Ты видел его? спросила Ю. Связь прерывалась. Профессор кивнул, словно жена находилась перед ним, а не на другом конце Токио. Ты что, киваешь? Да, прости, он улыбнулся. За сорок лет брака я выучила все его привычки. Да, видел. И как он выглядит? Обычно, как ты, как я, как любой спящий человек. Ты пробовал его разбудить? Я, я полагаю, это не телефонный разговор. Да, конечно. Я старая дура. Шаркнули, открывая створки лифта. Встатный мужчина в военной форме появился на этаже, полковник Сато. Именно он организовал перевоз подопытного образца. Ты паяла?» — спросил Тоути. Нет, аппетита». Поужинаем вместе, когда я вернусь. Как ты себя чувствуешь? Он вспомнил Ю, замершую посреди комнаты, тыкающую ему в грудь воображаемым ножом. Ним лунного света за растрепанными волосами. Вспомнил, как уходил утром из дому. Поцеловал ее в сухие губы, в тончайший лен кожи у самой мочки. Как запер снаружи дверь, точно посадил жену под домашний арест. Спрашиваешь, не хочу ли я спать? Нет, я собираюсь посмотреть парочку фильмов и приготовить что-нибудь из тайской кухни. Звучит здорово. Сато вежливо ожидал у лифта. Тоути поманил его жестом. Мне пора. Я люблю тебя. Её отключилась. Добрый вечер, профессор. Приятно встретиться с вами снова. Жаль, что при таких условиях большую часть жизни Тути изучал сон и написал шесть книг по сомнологии. В 72 года он готов был сжечь их все и признать, что ничего не смыслит в своей профессии. Он много думал сегодня, как и всегда. Он думал о первых обитателях суши, чешуйчатых и костистых колонизируя враждебную землю, они подвергались резким перепадам температуры. Холодными ночами падала скорость биохимических реакций, и первопроходцы цепенели до утра. Эти колебания от активности до бездействия, пройдя эволюционные витки, передались людям и теплокровным животным. Наши предки не могли охотиться во мраке. Они выбрали темное время суток, чтобы отсиживаться в пещерах, пока хищники рыскают по лесам и долинам чтобы отдыхать. Многие столетия сон оставался для человечества тайной, и только самонадеянный дурни двадцатого и двадцать первого веков решили, что разгадали ее. За стеклом в лаборатории спал образец номер один — насмешка над современной наукой. Митико Канбе из города Аичи, инженер, тридцать два года. Канбе был счастливо женат и имел двоих детей интересовался архитектурой русских православных храмов. Этой ночью в московской гостинице он осколком стекла зарезал супругу. Японское правительство связалось с российскими спецслужбами, связанного по рукам и ногам инженера доставили в Токио на борту военного истребителя. Камбе скользил бессмысленным взглядом по белоснежным стенам лаборатории. Зрачки расширены, мышечные судороги искажают черты лица скованный, он лежал на диагонально поднятой кушетке. Тело оклеили электродами. Ассистенты Тоути регистрировали температуру, дыхательные движения грудной клетки и брюшины, содержание кислорода в крови, приливы крови к гениталиям. Датчики фиксировали токи сердца и мозга, электрическую активность мозговых клеток, мышечный тонус. "Вы бы назвали это сном?" спросил Сато, рассматривая образец через стекло. "Полковник Обратите внимание на результаты энцефалограммы. Таути подвел гостя к монитору. Видите пляску здесь? Это нерегулярные бета-волны. А вот плетутся сонные веретена. горы и впадины дельта-ритм глубокого сна. Высокоамплитудные волны свидетельствуют, что нейроны работают синхронно, как и полагается в процессе сна. Боюсь, профессор мне это ни о чем не говорит. «Ночной сон состоит из циклов, как и вся наша жизнь. Циклы делятся на пять стадий: четыре стадии медленного сна, одна быстрого. Дельта-сон то, что мой коллега Уильям Демент нарек РЭМ-фазой от английского rapid айс» быстрые глаза, потому что у спящих двигаются под веками глазные яблоки. Именно так, полковник. Пилообразные волны на мониторе это РЭМ-фаза которая тут же меняется на острые вертиксные волны, словно пациент только-только уснул и галлюцинирует. Вам случалось в дремоте между сном и явью видеть туманные образы? Это первая стадия ортодоксального сна. Гипногогические подергивания подтверждают данные ЭК. но здесь и здесь в игру вступают дельты колебания Четвертая стадия Лунатизм, ночные ужасы, НУРС, разговоры во сне ее верный признак. 80% сновидений приходят к нам в дельта-сне. Но боже, что это? Учащенный ритм, легкий сон, вторая стадия. Профессор, я то, что демонстрирует нам Эг, нонсенс. Этот человек мечется между всеми видами сна одновременно. Он дремлет или почти просыпается, пребывает в глубокой коме или грезит во снах. Его пульс скачки на ломаной карусели постоянно переключающиеся скорости. Нервные клетки в лобных долях ведут себя аномально. Изменилась форма ядер. Лейкоциты уничтожают мембрану, что происходит при длительной бессоннице. Гипнотоксин, сонный яд разрушает нервные клетки. Зашкаливает уровень крови наполнения сосудов. «Так он спит или нет? Не выдержал Сато. «Определенно спит. Вы можете вскрыть его вчерю без анестезии, он не проснется». А полуумивший монитор мигал зелеными взгорьями и зигзагами. Его разум, произнес профессор, — «оскверненный храм, в котором бесчинствуют язычники, перестраивают, перекраивают на свой лад. Выходит, это болезнь. Так, я бы и сказал, что-то вроде неизвестной нам разновидности летаргического энцефалита, но это не объясняет смены ритмов и природы распространения эпидемии. Не объясняет желание господина Канбе убивать. Но лунатики способны на убийство. Истинно так. Задняя теменная кора, отвечающая за движение, у собнам была активной, а средняя область, помогающая распознавать лица, отключается. Поэтому ланатики нападают на близких людей. Я общался с американцем Уильямом Кори, который в 90 году забил до смерти свою мать. Он проехал двадцать 23 на своем автомобиле к родительскому дому и обратно и при этом спал и был оправдан судом. Примечание: ри традиционная японская мера длины. Один ри равен три целых девятьсот двадцать семь тысячных километра. Конец примечания. В 61м тихая, благовоспитанная девушка застрелила из револьвера отца и брата. В 2004 году англичанин задушил отца, и девушка и англичанин спали. Подобные инциденты в истории случались редко, но регулярно. Юридический трактат 15 века содержит примеры смертоносного снохождения. Полковник внимал словам профессора хмуря с брови. За стеклом мечтательно улыбался инженер Канбе Туути нажал на кнопку. Прозрачная стена исчезла за пластиковыми жалюзи. "Допустим", сказал он. — «все человечество заражено. Вирус проник в задние отделы гипоталамуса и верхние стволы головного мозга. Активизируется он только когда мы засыпаем. Агрессия непременный спутник болезни. Даже эта антинаучная белиберда разбивается в щепки о вопрос: почему лунатики не трогают друг друга?" Почему превращаются в муравьев с коллективным разумом? Он вспомнил репортаж, снятый из кружащегося над Сан-Франциско вертолета. тысячи лунатиков, облепивших золотой мост. А бывают сато потупился. Групповые сновидения. Полковник, лунатизм никак не связан со сновидениями. Лунатики ходят потому, что у них нарушена система возбуждения. Панические атаки, автоматические двигательные навыки не зависят от того, видит ли человек сон. А это, Таути кивнул на жалюзи. никак не связано с наукой. Что вы хотите сказать? Если сон, по мнению поэтов, это спуск, то господин Канбе спустился в Марианскую впадину в некий обитаемый ареал. Почему обитаемый? Профессор уклонился от прямого ответа. Вы любите аниме? Вопрос застал врасплох. Сато замычал и помотал головой. В одном давнем аниме есть персонаж Баку. Сценаристы позаимствовали его из фольклора. Это химера, смесь слона, тигра и носорога, но в аниме он стал милым топиром. Баку пожирает дурные сны. Вот, Япо помощь нам пригодилась бы. Сато не улыбнулся. Но должны же существовать способы. Тоути проговорил безмятежно. Мы не успеем их найти. Не забывайте, мы сами скоро заснем и впустим его в наши сны. Я читал, рекорд бодрствования 11 дней. Мы не продержимся и треть этого срока. Завтра мы почувствуем упадок сил, послезавтра нас будут мучить галлюцинации, через 60 часов кошмары наедут. Организм будет вырабатывать индолы, такие самопальные марки ЛСД. Дальше деперсонализация. Мы забудем свои имена. Профессор отодвинул ящик стола и швырнул перед Сато тонкую стопку бумаг. «Демоны», — сказал он задумчиво. — «гипнотизеры. Вот кем здесь пахнет. Это же бред, что луна влияет на сомнабул". Но полковник: "Это началось не в ноль часов ноль минут по среднеевропейскому времени, как пишут газеты. 24 числа в Италии, в Бельгии, в Аргентине были задокументированы случаи лунатизма. Соб нам были прыгали из окон, грызли свои запястья, кидались под машины. В Праге бизнесмен стисал губы об асфальт, но эти еще никого не убивали, и их в итоге удавалось разбудить. То же самое наблюдалось 25. -го. Южная Америка, Киргизия, Новая Зеландия. Позавчера моя жена ходила во сне. Она думала, что сжимает в руке нож и била им меня в грудь. Полковник выпустил распечатки из рук. Профессор продолжал, доставая серебристый диктофон. Будто что-то искало лазейку в наш разум. 24, 13 и 14 лунные дни. Спутник Земли освещен на девяносто шесть 96%. 25, 14 и пятнадцатые лунные дни. «Девяносто девять процентов. Сегодня полнолуние, и оно нашло путь. Оно, ошарашенно повторил Сато. «У господина Канбе присутствует фоновая активность. Он реагирует на окружающий мир, анализирует часть поступающих сигналов. Я задал ему несколько вопросов. Тоути выдержал паузу. Баку, полковник. Тапир Баку. Вот кто нам поможет. Профессор щелкнул кнопкой и спросил, уже из динамика диктофона. Зачем ты убил свою жену, Митико? Зачем? Голос лунатика был блеклым и глухим. «Оно приказало мне: "Назови его имя". Песочный человек. Лунное дитя.